Глава двадцать первая. Не смей прикасаться. Проснувшись утром Эдисон увидела перед собой расслабленное лицо Ноя. Она улыбнулась, чувствуя столько всего одновременно. Теплота и забота перемешивались в её сердце с тоненькой ноткой щемящей печали. Ей так хотелось оградить Ноя от всей жестокости и несправедливости, творящейся в мире. Так вот, значит, что такое бабочки в животе подумала Эдисон. «Своим взглядом ты просверлишь во мне дыру». Вяло буркнул Ной, не открывая глаз. «Проснись, красавица, вставай. Уже одиннадцать». «Ещё только одиннадцать. Боже, Смит, ты изверг». Эдисон посмеялась, поднимаясь с кровати. Заметив, что она совсем без одежды, Ной приподнялся на локтях и улыбнулся. Он откровенно любовался ею. А Эдисон это ужасно льстило. Прежде чем выбрать наряд Нади, и надеть его, она изрядно подразнила Ноя. «Вот же чертовка!» «Да что? Я просто пытаюсь дать тебе понять, что не собираюсь менять решение!» Эдисон приблизилась к Ною, выгнув одну бровь. «Я хочу тебя, Ной Кинг!» Ной громко рассмеялся. В этот момент его будильник зазвонил. На экране высветилось имя Виктории — Он не стал поднимать трубку, только сказал. «Чёрт, похоже, мне пора домой. Есть кое-какие дела». «Дела?» «Да, ничего важного. Но мне правда надо уехать». и подскочил на ноги, быстро натянул футболку, поверх неё кожаную куртку и поспешил вниз. Эдисон последовала за ним. «Что за спешность?» «Вики меня прибьёт, если буду медлить». Они вышли на улицу. Ной оседлал байк и, притянув к себе Эдисон, поцеловал её на прощание. «Я напишу тебе, липучка». «Да что случилось? В прошлый раз, когда у тебя появились дела, оказалось, что ты выступаешь в Джуниор Питерс. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать?» «Да нечего рассказывать». Ной завёл мотоцикл. «Просто сегодня у Вики день рождения». Ной усмехнулся, надел шлем и отчалил. Примерно полминуты Эдисон растерянно смотрела ему вслед, а затем до неё дошёл смысл брошенной им фразы. «Твою мать!» — выругалась она. Эдисон настойчиво стучалась к Келлером, и когда Лиам открыл дверь, она как ураган ворвалась внутрь. «И тебе привет, эди удивился тот. «Что-то случилось? Ты знал, что у Ноя и Вики день рождения сегодня? Признавайся!» «Ам, да. А ты разве не знала?» «Не знала, Лим-Лим, не знала!» Эдисон посмотрела в предательские глаза друга. «А ты, может, ещё и подарок купил для Вики?» «Уже даже подарил его». Лиам медленно взял в руки вазу с тумбы и прикрылся ею от Эдисон. «Вот же! Ну и что мне теперь делать?» «Вообще-то, есть один вариант». Лиам поставил вазу на место и махнул головой, призывая Эдисон следовать за ним. Оба поплелись на кухню. Лем включил чайник и облокотился на барную стойку локтями, смотря на Эдисон. Вики сказала, что Ной не согласится на празднование дня рождения. Он этого не любит. Но мы можем устроить вечеринку-сюрприз у тебя дома. Эммы же нет в городе. Вечеринку? В смысле, прям настоящую вечеринку с кучей незнакомцев и алкоголя? В моём доме? Лиэм пожал плечами. «Ною это вряд ли понравится». Эдисон закусила губу. «А что, если устроить вечер кино, но с тортом и конфетти невероятно скучно, да?» «Скорее всего. Твой парень, как бы выразиться, достаточно приземлённо мыслит». «И кого я спрашиваю? Ты же совершенно не знаешь, Ноя?» Лиэм закатил глаза к потолку. Он достал из шкафчика две чашки и заварил в них чайные пакетики. Комнату наполнил аромат малины и шиповника. «Для тебя он самый классный и бла-бла-бла, я понимаю. Но признайся, между выпивкой и, скажем, катанием на лыжах, Ной выберет первый вариант». «Неправда», — возмутилась Эдисон. «Все зависит от компании. Со мной он откровенен, и ему не нужно напиваться». «Ладно», — усмехнулся Лиэм. «Тогда зачем у меня спрашивала совета? Поступай, как знаешь». «Так и сделаю», — нахмурилась та. «Но ты же мне поможешь всё устроить. Без тебя я не справлюсь». «Конечно, Эдди». Час спустя Эдисон и Лиам уже были в гипермаркете в центре города. Они обошли пару-тройку магазинов, но Эдисон так и не смогла отыскать достойный для Ноя подарок. Всё, что она купила, — это торт, свечи, колпачки для вечеринки. Лим, лим но ты же парень в конце-то концов». «И почему в таком случае я должен знать, что в подарок хотел бы получить твой парень?» «Ну почему это так сложно?» хныкнула Эдисон, бросая обратно на полку два тома Агаты Кристи. «Все, что он любит, у него уже есть. А сделать подарок на заказ я уже не успею». «Разве это не его проблемы?» Вики за пару недель сообщила мне о дне рождения. «Сделай он так же, не остался бы без подарка». Эдисон проигнорировала реплику лучшего друга, но отметила про себя, что подобное отношение Лема к Ною ей порядком надоело. Эдисон набрала в лёгкие больше воздуха, чтобы высказать всё, что она думала о Леме на этот счёт. Но у неё зазвонил телефон. «Да, Ной. Что? Да, конечно. Отлично». Эдисон положила трубку и удивлённо уставилась на Лиама. «Ам, но и сказал, что они с вики скоро будут здесь, то есть в пиццерии в здании напротив. Мы с тобой приглашены». Я попросил вики чтобы она надавила на совесть Ноя, и тот согласился отпраздновать их дни рождения. Подумал, что отведёт подозрение от вечеринки, которую ты ему готовишь. И пусть без подарка, но ты всё же сможешь поздравить своего парня. Лиам улыбнулся. «Не благодари». «А, пожалуй, стоит...» Улыбнулась та в ответ. Они вышли из гипермаркета. Солнце скрывалось за тучами. Несильный ветер раздувал волосы Эдисон. Автостоянка возле магазина была заполнена машинами. Друзья подошли к минивену Эдисон и быстро спрятали покупки. Автомобиль решили оставить прямо здесь. До пиццерии было рукой подать. «Спасибо за помощь, лимлим -Лим. Я думала, ты ненавидишь Ноэ». «Ненавижу», — удивился тот. «С чего бы? Я никогда не испытывал к нему ненависти. Просто иногда твой парень. Так-так-так». За спинами лиама и Эдисон послышался неприятный мужской голос. Они развернулись. Эдисон почувствовала, как задрожали коленки. Перед ребятами стоял никто иной, как Уолтер Кэмпбелл и его два верных пса, которые в прошлый раз сопровождали этого ублюдка на вечеринке Зака Миллера. «Ну надо же, какие люди!» «Добрый день, волтер Сухо поздоровался Лиам. «Какие-то проблемы?» «У меня никаких проблем. Чего не скажешь о тебе, Келлер?» Усмехнулся тот, переглянувшись с амбалами. «Я ужасно рад встретить вас здесь!» Уолтер приблизился к Лиаму и Эдисон, заставив Эдисон вздрогнуть и спрятаться за спину друга. Лиэм сжал пальцы Эдисон в своей руке, успокаивая её. «Я не хочу ссориться с тобой, Уолтер, но если хоть пальцем прикоснёшься к Эдди, пеняй на себя. Я ещё на вечеринке сказал тебе об этом». Уолтер Кэмпбелл мерзко захохотал. «Видишь ли, я обещал Кингу её не трогать и сдержу слово, но...» Уолтер взглянул из-под бровей на Лема. А тебе речи не было. Даже не сговариваясь, дружки Уолтера Кэмблла бросились на Лема. Вискаддисон разлетелся по округе. Она отскочила от эпицентра драки, в ужасе смотря на происходящее. Пропустив один удар в челюсть, Лем ударил в ответ. Один из нападавших опешил, воспользовавшись замешательством парня. Лиам схватил его за грудки и, удерживая за куртку, пнул второго в солнечное сплетение. Тот упал. Следом Лиам вырубил локтем и первого. Уолтер Кэмпбелл стоял в стороне и напряженно закусывал губу, не отрывая взгляда от драки. Удача совсем недолго благоволила Лиаму. Ранее поверженный амбал подставил ему подножку, и тот упал на землю. И тогда уже оба бугая бросились избивать Лиама. Наблюдая за избиением Лиама, Эдисон не знала, что ей делать. Она в панике озиралась по сторонам в поисках чего-нибудь тяжёлого. «Нравится представление куколка Скались, словно пёс, и, смотря на Эдисон, спросил Уолтер. «Ты в одну секунду можешь остановить это. Давай уединимся». Эдисон в ужасе уставилась на парня. «Ну чего ты? Не нужно бояться. Я могу быть нежным». «Отвали от неё, кусок дерьма!» Прорычал Лиам, лёжа под давлением ноги одного из противников. Второй тут же ударил Лиама по лицу. «Нет!» — взвизгнула Эдисон, отходя от оцепенения и подлетая к одному из амбалов. «Отстаньте от него! Отвалите!» Кто-то ударил наотмашь, и Эдисон почувствовала острую боль в виске. Она упала, не понимая, что произошло. В глазах на секунду потемнело, а уши заложило. Эдисон хныкнула, испытывая колоссальное чувство страха. Спустя минуту ей удалось расслышать крики, затем вернулось и зрение. Когда Эдисон смогла видеть, она, к своему удивлению, обнаружила Ноя. Он мчался от мотоцикла и кричал. За ним следом бежала Виктория. С дикими воплями Ной ввязался в драку. Он снес ног одного из верзил и с необычайной жестокостью принялся его избивать. «Никогда не смей прикасаться к ней!» Кровь хлынула из носа парня. Все кулаки Ноя вмиг окрасились в красный. Не теряясь, Лиам разделался со вторым бугоем. На этом можно было бы и закончить, но Ной не сбавлял обороты. Расправившись с обидчиком Эдисон, но резко подскочил и с размаху ударил в лицо Уолтера. Тот упал, схватившись за челюсть. «Остынь, ковбой, мы не трогали твою девчонку!» Ни на шутку испугался Тот. «Только поговорили с ней. А больше ты и разговаривать не сможешь, ублюдок!» Сначала увидев Ноя, Эдисон почувствовала невероятное облегчение. Но теперь он пугал её. Ноэ со стервенением набросился на Уолтера, который даже не защищался. Он попросту не мог этого сделать. Даже Лиам, с трудом поднявшийся на ноги, в полном шоке наблюдал за развернувшейся картиной. «Ной!» — позвала Виктория. «Ной, остановись! Прошу тебя!» Виктория пихнула каблуком одного из верзил, который хотел подняться на ноги, и побежала к брату. Она схватила ноя за волосы, заставив того зашипеть от були и стала оттаскивать его от Уолтера Кэмпбелла. Виктория не выбирала выражения и выглядела свирепо. Ее дрожащий от страха и ярости голос стал своего рода сигналом к действию для Лема. Он встрепенулся, прихрамывая, дошел до Ноя и тоже стал его оттаскивать. «Отпустите!» — закричал тот. Его налитые кровью глаза ничего не видели перед собой. «А ну отпусти меня, здоровяк, пока я тебе пальцы не сломал!» Воспользовавшись заминкой, Уолтер Кэмпбелл и его парни ретировались. Забравшись в новенький внедорожник, они удрали со стоянки. «Вернитесь, уроды! Я с вами ещё не закончил!» Эдисон вздрогнула, когда Виктория влепила ною, звучную пощёчину. На секунду он замер, но затем с новой силой принялся вырываться из рук лема успокойся чертов псих пропыхтел лиям но еще раз дернулся но видимо осознав что ему не справиться с лемом в честном бою схитрил он поднырнул и выкрутился в руках лема осталась только его кожаная куртка но «Ну, и не нужно закричала виктория когда тот побежал к мотоциклу он оседлал его и, надев шлем на голову, завёл железного коня. «Ной!» В глазах Виктории стояли слёзы, и это не на шутку испугало Эдисон. Но вместо того, чтобы окликнуть Ноя, она смогла только хрипло прошептать его имя. Ной, словно никого не слыша, отправился в погоню. эди Эдди, с тобой всё в порядке?» Леом тряс её за плечи, пытаясь привести в чувство. «Что-то болит? Он ударил тебя?» нет Еле выдавив из себя, прошептала Эдисон. «Нет, я в порядке, но и он...» «Уехал», — простонала Виктория. «Уехал», — повторила та. «Нужно догнать его, его надо остановить, Лим Лим!» «Пока он кого-нибудь не убил», — процедил тот. «Да плевать мне на них!» — крикнула Эдисон, чувствуя, что готова сойти с ума. «Он один против троих, чего он хочет этим добиться?» Вот именно, скорее они его убьют». Виктория обняла себя за плечи и шмыгнула носом. Стоя посередине между Эдисон и Викторией, Лиам разозлился. «Давай сюда ключи от машины. Я и сама могу вести «Не можешь», — отрезал Лиам. «Посмотри на своё состояние». «А ты ещё хуже выглядишь. Может, хватит?» — прорычала Виктория, оборвав их перепалку. «Пока вы спорите, уходит время». «Боже, ладно, бери ключи, и едем». Спустя минуту ребята ехали вслед за Ноем. Они навскидку прикинули, куда тот мог отправиться и ринулись следом, молясь, что оказались правы. Несмотря на заминку, они отставали не так уж сильно. Вырулив на шоссе, Лиам прибавил газу. Старенький минивэн трассе на каждой выбоине, но хорошо набирал скорость». Эдисон почувствовала прикосновение. Виктория сидела с ней рядом, в оба глаза смотрела на дорогу и, до крови закусывая губу, сжимала пальцы Эдисон. Эдисон, понимающая, взглянув на Викторию, в ответ стиснула её руку. «Что там?» — взволнованный голос Лема вынудил эддисон посмотреть вперёд. Столпотворение в нескольких десятках ярдов от них заставило её ощутить необъяснимую дрожь. Предчувствие чего-то по-настоящему страшного окатило Эдисон холодным потом. Её губы затряслись. «Твою мать!» — дрогнувшим голосом прошептал Лиэм, подъезжая ближе. «Нет!» Истошный крик Виктории ужаснул Эдисон. Но он не мог сравниться с поистине первобытным страхом, окутавшим её, когда Эдисон увидела жуткую аварию. Мотоцикл Ноя лежал на дороге, зажатый в тиски под внедорожником Уолтера Кэмпбелла. По серому асфальту тянулся кровавый след.